Астрахань, июль 2012 года. Тимухин не знал, что комната, в которой он сидит, принадлежит комитету. Да и про сам комитет он еще ничего не знал, но был готов побиться об заклад, что эта комната допросная. Ему не приходилось бывать в подобных помещениях раньше, однако в фильмах про шпионов или полицейских насмотрелся на допросный вдоволь. Вот одинокий стол посередине. Два стула. На одном из них Саша сидит. Напротив на стене огромное зеркало. Конечно же, оно с той стороны прозрачное, и наблюдатели фиксируют каждое его движение. А вот единственная дверь. Через нее скоро войдет следователь, а может и сразу двое. Один будет изображать плохого копа, а второй — хорошего. И начнется допрос. «Кстати, о допросе. О чем его будут спрашивать? Что такого он сделал? За что арестован?» Александр не находил ответа, и это заставляло волноваться все сильнее. «Почему? За что?» — билась в мозгу тревожная мысль. «Он никогда не имел дел с криминальными структурами. Даже наоборот, его друзья служили в правоохранительных органах. Да и сам он...» Сколько себя помнил, с раннего детства и до сего дня не совершил ни одного, даже мелкого преступления. Может, взяли за то, что от армии откосил? Обнаружили, что, находясь в приземном возрасте, занимался в спортивном клубе в каскадерской секции? Так тут все чисто. Комиссовали вполне легально, из-за реальных недугов, а в клубе занимался как раз для того, чтобы здоровье поправить. Нет-нет. — Все это не то, — возражал он сам себе. — Для ФСБ все эти уголовные армейские делишки по боку. Они занимаются вопросами государственной безопасности. Но тут уж я совсем ни при чем. Где я, где государство? А действительно, где я? В том плане, действительно ли это были федералы? То, что тот майор, как он там представился, су... Су... «Да как же!» «Ладно, фиг с ним. Так вот, то, что он сказал, будто они из ФСБ, еще не означает, что это действительно так. Могли ведь и соврать?» Тогда логическим образом возникал другой вопрос. «Если и соврали, то зачем? С какой целью?» Словно желая избавить его от дальнейших мысленных терзаний, открылась дверь, И в допросную вошли двое. Первым зашел тот самый майор, участвовавший в Сашином задержании, про которое, кстати, он сам почти ничего не помнил. Вторым был мужчина среднего роста, чуть полноватый, с круглым добродушным лицом. «Ага, двое», — констатировал Александр. «Значит, будут играть в плохого и хорошего». «Плохим, конечно же, будешь ты, майор Су». Он более внимательно присмотрелся к офицеру, так как при первой встрече было недосмотрен. Высокий, крепкий мужчина, метр девяносто как минимум, накачанный, как Дольф Лунгрен в красном скорпионе. Волосы седые, но не старик уж точно, лет тридцать-тридцать пять, видимо, Много испытал в жизни, раз посидел до срока. Майор тем временем сел напротив задержанного, облокотился на стол и уставился ему в глаза, словно собираясь сыграть в игру, кто кого переглядит. Александр игру не поддержал, переведя взгляд на второго мужчину. Тот встал у стены, сложив на груди руки с чуть заметной улыбкой и также молчал. «А ты что за фантик плюшевый?» — мысленно задал ему вопрос Тимохин. «Я доктор Борменталь», — мгновенно представился фантик, словно услышав его мысли. «Работаю психологом-дознавателем». «Ой-ё! Серьез же за меня взялись!» — не сдержался Тимохин и спросил напрямую. И чего вы вот дознаваться собираетесь? За что меня задержали? Ордер на мой арест у вас имеется? Нам ордер не нужен. Мы шли не тебя арестовывать, а кое-кого другого. Хмыкнул майор, не спеша откинулся на спинку стула и протянул с некоторой иронией. А ты так под замес попал. Случайность, такое бывает. Пришлось взять тебя под нашу защиту. Защиту? — Да, защиту, — повторил майор. — Спасибо можешь не говорить. Это наш долг — служить и защищать. — Вы издеваетесь, что ли? Всякое волнение у Тимохина прошло, сменившись невесть откуда взявшейся злостью. — Вы хоть отдаете себе отчет, что, притащив меня сюда против моего желания, нарушили российское законодательство и мои конституционные права? Вы нанесли мне психологическую травму. Вы разрушили мою репутацию. Вы хоть представляете, что теперь скажут обо мне в офисе? А если меня вообще уволят?» Майор даже не моргнул глазом, оставаясь невозмутимым, как статуя Давида. И «Это бесило еще больше». Тогда Александр переключился на стоящего у стены психолога. «Вот вы, доктор! Кстати!» «Барменталь — это ваше настоящее имя? Или прозвище, которое вы бесстыже слямзили у Булгакова?» Тот усмехнулся и спокойным, даже каким-то заботливым тоном ответил. «Александр Васильевич, вам лучше всего сейчас успокоиться». Поверьте, злостью, грубостью и нахрапом вы ничего не добьетесь. В ваших же интересах провести с нами конструктивную беседу. Повторяю, именно беседу это позволит составить планы о вашем дальнейшем статусе и наших действиях относительно вас. Поэтому вдохните поглубже». «Подумайте о чем-то приятном и просто постарайтесь без всяких эмоций выслушать наши вопросы и также спокойно на них ответить». Взгляд доктора гипнотизировал, мягкий голос убаюкивал, изгоняя злость, сменяя ее какой-то легкой беззаботностью. Александр почему-то стал воспринимать свое нахождение в допросной, как некую досадную ерунду, не стоящую серьезных переживаний. По примеру майора он откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу, сцепил на колени руки в замок и постарался максимально расслабиться. «Что ж, беседа так беседа. Валяйте, спрашивайте. Но сперва будьте любезны, гражданин майор. Напомните, как ваша фамилия?» А то я только первые две буквы помню — СУ. Но как-то неудобно величать вас на китайский манер. При вашем состоянии большое везение, что вы вообще хоть что-то помните. Ого! Уже на «вы»! А ведь в начале беседы вы мне тыкали!» Приношу свои извинения. В голосе майора, однако, раскаяния не слышалось. «Фамилия моя Сулинов, зовут Анатолий Викторович. Теперь, если все условности соблюдены, можем приступить непосредственно к разговору». «А как же доктор?» — прервал его Саша. «Разве он не представится полностью?» Майор нахмурился, а психолог поспешил вмешаться. Бор менталь этого вполне достаточно. И кстати вы правы, это псевдоним, взятый из повести Булгакова. Так от чего всего лишь доктор? Могли и профессором Преображенским женским назваться? Увы, я довольно скромен и считаю себя пока недостойным такой чести. Так, вы уже закончили обмен любезностями, прорычал майор, теряя терпение. «Вполне!» — снизошел Александр. Ему понравилось, что бастион невозмутимости дал слабину. «Я готов! Спрашивайте!» Сулинов смерил его строгим взглядом, как бы проверяя, действительно ли тот готов, и вновь, облокотившись на стол, приступил к делу. «Гражданин Тимохин», — назвав Сашу по фамилии он давал понять, что игры кончились, началась официальная часть. «Что вы помните о моменте вашего задержания?» «Так все-таки задержание, а говорили, что ловили другого, а меня типа под защиту взяли». Ага. «Отвечайте на поставленный вопрос». Майор Сулинов перешел на тон, отбивающий всякое желание пустословить. «Хорошо, хорошо». «Про мое задержание я почти не... Эээ... Ничего не помню. Воспоминания обрываются на том, как вы, Анатолий Викторович, подошли ко мне со своими ребятами. Дальше все, финиш, пустота, провал в памяти, как будто меня по башке звезданули. Кстати, может, так и было? Может, вы применили по отношению ко мне рукоприкладство? Нет». Вас никто не бил. Тогда почему же я...» «Следующий вопрос», — прервал его майор. «У вас довольно распланированная, однообразная жизнь разъездного офисного сотрудника. Но припомните, в последний месяц не происходило ли с вами каких-нибудь странностей, выбивающихся из общей картины?» «А что вы называете странностями?» — опешил Тимохин. — Да все, что угодно. Все, что выбивается за рамки вашего повседневного уклада. Саша примолк. До него все еще не доходило. О каких странностях его спрашивают? Что может выбиваться из его уклада? Прилет инопланетян? Встреча в бассейне с Несси? Или пикник в парке Аркадия со снежным человеком? «Анатолий Викторович!» — вмешался доктор Барменталь, видя Сашина затруднение. «Позвольте я кое-что уточню!» Майор кивнул. Психолог, приблизившись, присел на краешек стола и, глядя сверху вниз в глаза гостю, заговорил доверительным тоном. «Александр!» Постарайтесь припомнить, быть может, за последний месяц вам довелось общаться с незнакомым человеком, после разговора с которым у вас случились провалы в памяти, или возникло ощущение, похожее на опьянение, или какое-то иное состояние, э, скажем так, одурения. Постарайтесь, вспомните. «Одурение?» — хмыкнул Саша. С моими клиентами пообщаешься, так там и оодурение, опьянение и помутнение и рассудка получишь. Но все же подумайте! мягким тоном продолжил барменталь. Ведь ваши клиенты вам давно знакомы и уже привычны, а вот кто-то новый, ранее не встречавшийся. кто-то новый? Да так сходу и не скажешь. При нашей работе всякого насмотришься, Есть старые клиенты, появляются и новые, и со всеми ними приходится общаться. А там уж от человека зависит. Дуреешь ты от его болтовни или а вы не торопитесь, подумайте еще!» Саша склонил голову, прикрыл глаза и начал копаться в памяти, стараясь самым честным образом выполнить просьбу доктора. Где, когда, с кем? Спрашивал он себя, перебирая в памяти события прошедшего месяца. Но память, как зависший компьютер, выдавала только фрагменты работы, работы и снова работы. Открыв глаза, он успел заметить, как доктор, прищурившись, смотрел на его живот. Поймав Сашин взгляд, Барменталь тут же отвел глаза в сторону и поморгал, словно его ослепило солнечным зайчиком. «Итак, вы что-то вспомнили?» Все тем же мягким тоном спросил он. Александр не ответил. То, как буравил его взглядом психолог, напомнило ему утреннюю сцену на пляже, точнее, встречу с парнем на опеле. Тот тоже во время короткого диалога уставился на его живот и даже запнулся в этот момент. Вряд ли Тимохин был так уж беспощадно красив, Живот у него вполне обычный, не пресс, что был раньше, но и не пивное пузо. Зачем же пляжный стукачок? А, собственно, почему он мысленно назвал его именно стукачом? Стукачом я его назвал потому... Потому... Потому что он на меня навел майора с волкодавами. Точно! В памяти всплыл момент, как... В офисе, незнакомец с пляжа, шепчет что-то Сулинову и указывает на Сашу. — Скажите, Анатолий Викторович, — обратился он к майору, — я сильно похож на человека, вместо которого вы меня задержали. Сулинов явно не ожидал такого вопроса. — почему вы об этом спрашиваете? — Невежливо отвечать вопросом на вопрос. — Может, и невежливо. Майор хмурился все сильнее. «Но и вы задаете нам вопрос, не ответив на наш». «Я не отвечаю потому, что не могу вспомнить ничего достойного ответа. А чтобы вспомнить, мне нужна ясная картина в голове. Но сейчас ясность затруднена некоторыми нюансами. Один из них заключается в том, что до ареста вы меня не знали». Сулинов и Барменталь обменялись быстрыми взглядами, но ничего не сказали, предоставив Саше возможность продолжать. Тимохин же, в отличие от них, молчать не собирался. «Вы сказали, что шли арестовывать кого-то другого, но взяли меня. Почему? Я что, похож на какого-то террориста? Если бы это было так, вы бы знали, за кем идете. Но это не так». Вас привел к нам в офис и указал на меня длинный лопоухий парень с залысинами, который ездит на сером опеле. Только с его подачи вы ко мне подошли, а до этого, как я уже говорил, вы меня не знали. Он на пару секунд замолчал, перевел дыхание и продолжил. — Вот теперь и объясните мне, почему он на меня указал. Ведь мы с ним раньше не встречались, это я заявляю абсолютно точно. Сейчас это не имеет никакого значения. Постарался закрыть тему майор, но Александр был непоколебим. «Позвольте, позвольте, имеет. Мы столкнулись с ним на пляже, замечу, впервые. И через несколько часов он выводит на меня вашу группу захвата. Почему и за что? И почему он, как и вы, доктор?» Молодой человек перевел взгляд на Барменталя пристально пялился на моё туловище. На мне что, вытатуирован тайный знак какой-то секты или террористической организации?» На некоторое время в допросной повисло тяжелое молчание. «Отчасти вы правы, Александр», — выдохнул наконец психолог. Майор встрепенулся и явно собирался возразить, но доктор поднял руку, и тот промолчал, застыв в напряжении. «Однако вы, доктор, имеете тут весомый авторитет. Я и Всеволод, так зовут нашего внештатного сотрудника, которого вы, Александр, назвали длинным и лопоухим, очень тщательно разглядывали ваш живот потому, что на нем действительно изображен тайный знак. — Что за бред? — удивился Тимохин, задирая рубашку. — Никаких знаков на мне нет. — Есть, Александр, поверьте, есть. У вас чуть ниже солнечного сплетения шесть родинок. Их расположение напоминает созвездие Большой Медведицы. Вы их видите и наверняка видели всю жизнь, сколько себя помните. Но чего вы не можете видеть, так это еще несколько точек, нанесенных вам кем-то совсем недавно. Именно поэтому мы вас просили вспомнить, происходило ли что-нибудь странное за последний месяц. «Да что же это за точки?» — у парня резко сел голос. «Для чего они? Зачем? Эти точки в совокупности с вашими родинками...» образует некий символ, скажем так, метку-маяк. Через эту метку ваше тело должно было захватить существо из потустороннего мира. Астрахань, апрель, наши дни. Сашина сознание вынурнуло из воспоминаний, вернувшись в кабинет экстрасенса. Надежда продолжала свой рассказ о призраках, Эмма Гордеевна делала вид, будто внимательно ее слушает. «Метка», — подумал Тимохин, — «метку на мне разглядывала эта ведьма. Так же, как доктор Барменталь, официальный медиум комитета. Так же, как Всеволод, прошедший спецподготовку в комитете». И так же, как теперь могу видеть метки я, тоже завербованный и обученный комитетом. Однако, однако и он, и вот были способны разглядеть лишь открытые метки. На голой, так сказать, коже, а вот видеть метку через одежду могут только очень сильные медиумы. Получалось, что Эмма Гордеевна из их числа. странно, что комитет про нее до сих пор не знает. Или знает. Александр покосился на Надю, которая так увлеклась, что рассказывала уже в лицах, словно эстрадная актриса. А ведь на ее живот эта Эмма так не смотрела, не заинтересовала ее Надя, будто камень с плеч пришло понимание. «Значит, девушка чиста, никакой метки на ней нет». Довольный Тимохин откинулся на спинку кресла, беззвучно бормоча. «Теперь беремся за бритву Акамма и методом исключения определяем истинную цель охоты. Надя чиста, их сынишка эмиссарам неинтересен, остается муж объелся груш. Все, задание выполнено, можно докладывать Сулинову». Осознание выполненной работы наполнило его легким куражом. Его покинули все негативные мысли и чувства, терзавшие душу с момента вызова на работу. Он даже без сожаления вспомнил нетронутый завтрак, так старательно приготовленный, и пропущенный из-за неотложных дел обед. «Ничего, отыграюсь на ужине». Увидев округлившиеся глаза женщин, понял, что эту мысль ляпнул уже вслух. «Упс, пардон, задумался о своем. Умолкаю и веду себя тише воды ниже травы». «Зачем же молчать?» Вдруг обратилась к нему крашенная медью. «Наоборот, нам пора поговорить. Я достаточно выслушала вашу жену, чтобы понять, с какой проблемой столкнулось ваше семейство». И теперь? О, нет, нет, Эмма Гордеевна, краснее перебила ее Надя. Александр мне не муж, он мой давний приятель, у него своя проблема, не связанная с нашей. Вот как? В голосе медиума звучала крайняя степень удивления, а в глазах загорелся неподдельный интерес. Что же это за своя проблема? «Вы же экстрасенс!» — с иронией парировал Тимохин. «Вы мне скажите!» «Молодой человек!» Теперь в голосе хозяйки салона зазвучало раздражение. «Я вам не гадалка цыганская! Я ученый, магистр белой магии, и потому играть с вами в угадайку не собираюсь! Как ученому мне нужны факты!» «На основе которых я смогу сделать анализ вашего недуга и поставить диагноз, поэтому прекращайте поясничать и изложите суть вашей проблемы!» «А суть его проблемы в том, что он прихвостень комитета!» Раздался голос от входной двери. Саша с Надей резко обернулись, В дверях стояла красавица Элла, секретарь Эммы Гордеевны. На ее лице, бывшем начале таким приветливым и обходительным, теперь читались ненависть и презрение. В правой руке она держала автоматический пистолет-глок, направленный на Александра. «Комитетчик?» — в голосе медиума Появилась целая гамма чувств от негодования до брезгливости. «Ты уверена?» «Да. И я пробила его по нашей базе. Он их внештатный сотрудник». «Но он же меченый». «Значит, его перехватили и завербовали». Поток нецензурной брани вырвался из глотки ученого и магистра. Как нелепо было убранство комнаты, как нелеп был наряд экстрасенса, так вот так же нелепо выглядело грязное выплескивание мата на головы Саши, Нади, комитета, а также всей России в целом. Вся суть этих словоизлияний могла быть сведена к одному единственному вопросу «Какого черта вы все здесь вынюхиваете?» «Элла!» — наконец осмысленно заговорила Эмма Гордеевна. «Выведи их за дверь и дай пинка под зад, а еще лучше отведи в уборную и грохни там обоих». «Ну да», — праведно возмутилась секретарь, «а с трупами потом опять мне возиться». «Ничего, не надорвешься. За что тебе деньги платят?» «Вот только не надо меня баблом попрекать». — За мелочь, что ты мне с барского стола скидываешь, я стопроцентно на рецепшене отрабатываю, а за покрывательство твоих темных делишек мне давно пора брать отдельно. — Размечталась кобыла бесхвостная! — выругалась хозяйка, едва не лопаясь от возмущения. — Ни копейкой больше того, что указано в контракте! — Тогда сама их и вали. Чуть не зарычала Элла, обидевшаяся на сравнении с кобылой. «Это твой бизнес, а у меня в трудовом договоре убийство не прописано!» Хозяйка офиса надулась, как жаба, пытаясь испепелить свою работницу взглядом, но та не дрогнула и не уступила ни на йоту. Александр держался отстраненно. Надя, хлопая глазами просто не понимала, что вообще тут происходит, а страсти все накалялись. — Черт с тобой! — наконец просипела Эмма Гордеевна, проиграв гляделки. — Никому веры нет, все приходится делать самой. Она вышла из-за стола и проследовала к одному из своих комодов. — Да ладно! — подумав, девушка опустила ствол. — — Может, их просто выгнать? — Что они докажут? Что у них такого на тебя есть? — Дура! Их комитет работает без правил. Они могут нагрянуть с обыском, без всякого ордера, и тогда нам крышка. Это у тебя на ресепшене. Все чисто и официально. А здесь...» Она бросила гневный взгляд на невозмутимого Тимохина. «Есть такое, чего ни одна комитетская крыса видеть не должна!» Экстрасенс выдвинула нижний ящик комода, открыла крышку стоящего там ларца и скомандовала. «Ко мне!» Все присутствующие невольно замерли, вытянув шеи, когда из ниоткуда послышался шум, похожий на топот множества ног по гулкому тоннелю. Он явственно нарастал. Надежда попыталась что-то сказать, но не смогла выдавить из себя ни словечко. Тимохин не обращал на нее внимания, понимая, дело пахнет жареным, и уж пистолет в руках секретарши вряд ли испугал его всерьез. Шум в ларце достиг апогея, и вот из его недр в комнату стали вылетать неясные тени, носясь под потолком, как стая летучих мышей. Эмма Гордеевна извлекла из складок своей одежды горсть каких-то крошек, широким жестом разбросав их по полу. Тени с потолка, словно воронье, спикировали на пол и стали, как могло показаться сперва, глотать эти крошки. Но нет, куски тьмы не поглощали угощения, скорее они в него впитывались». Как вода проникает в губку, увеличивая ее размер, так и тени проникали в крошки, заставляя их разрастаться, шевелиться, соединяться между собой и менять форму. Через несколько секунд такой трансформации на полу встали шесть существ. Ростом со взрослого бультерьера, с похожими мордами, жуткими зубами, но совершенно лысые — а покрытые пупырышками бурые туловище были явно не собачьи. Скорее, они напоминали тела чужих из одноименного фантастического фильма. Побледневшую Надю начало мутить. Она схватила Александра за руку в поисках поддержки, но тот застыл в полной неподвижности. Между тем хозяйка салона подняла руку, указывая монстрам на своих посетителей — и словно псам скомандовала «Взять!». Завизжав, будто гиены на охоте, шесть уродцев бросились на добычу. Самый проворный вырвался вперед и распластался в длинном прыжке, целя надежде в лицо. Молодой человек вдруг резко махнул рукой, тварь крутанула в воздухе, она забилась на полу, пытаясь когтистой лапой выдернуть торчащий в шее нож. Надя заорала и нырнула под стол, видимо, считая длинную свисающую скатерть лучшей крепостью на свете. Ее право смотреть или не смотреть на монстров, но и то, что вытворял Александр, также прошло мимо неё А посмотреть было на что. Находясь в боевом трансе, он дрался как самый героический герой фильмов Джеки Чана, сбив Маку. Первого монстра он столкнул навстречу остальным пяти кучу хлама со стола. Пока те замешкались, парень, упираясь о столешницу, врезал обеими ногами по креслу, на котором до этого сидел. Этот импровизированный снаряд как таран впечатался в неожидавшей атаки Эллу и вынес ее вместе с пистолетом за дверь. Очистив таким образом тыл, Тимохин пошел во фронтальную атаку. Монстры, раскидавшие сваленный на них со стола хлам, тоже труса не праздновали. Если бы Саша находился в обычном своем состоянии, вряд ли он справился бы и с одной тварью. Но человек в трансе способен не чувствовать боль, двигаться и реагировать куда быстрее обычного, а главное, очень ясно ощущать всех вокруг себя». Монстры прыгали на него всем скопом, старались дотянуться когтями или цапнуть зубами. Саша, используя всю мебель в комнате, ловко уворачивался, применяя любой хлам для контратак. Схватил с комода деревянный чайный поднос и широким взмахом отправил стоявшую на нем парфюмерию в морду запрыгнувшему на стол зверю. Второй монстр, подкрадывавшийся слева, получил тем же подносом по башке и с ноги под брюхо. Третий, прыгнувший с кресла, отбит локтем в челюсть. Четвертая тварь оказалась более удачливой. Ей удалось вцепиться в край подноса, и она со стервенением стала его грызть крокодильями зубами. Тимохин, не желая расставаться со столь удобным оружием, отпихнул коленом пятого и стал раскручивать по кругу поднос сцепившимся в него зверем. Монстр оказался упрям и, тоже не желал расставаться со своей добычей. Раскрутив их обоих под и монстра, Саша все же уступил инвентарь. «Как камень из прощи, тварь верхом на подносе улетела в дверной проем» сбив с ног так не вовремя вернувшуюся секретаршу. Грохот в приемной дал понять, что ресепшену нанесен серьезный материальный ущерб. Между тем драка без правил только набирала обороты. Саша резко присел и схватил с пола маленький круглый коврик ручной вязки. Этим он убил двух зайцев, во-первых — Увернулся от небольшой склянки с черной жидкостью, брошенной в него Эммой Гордеевной. Во-вторых, обзавелся новым оружием. Склянка разбилась об стену, обрызгав подползающую твари прожигая ее шкуру до костей. А ловко кинутый коврик, словно тарелка фризби, пролетел над столом и влепил неслабую пощечину хозяйки кабинета. Поток отборных ругательств вновь накрыл всю комнату. Перепуганная Надя пыталась выбраться из-под стола и как-нибудь уползти подальше от театра боевых действий. Тварь, на которую попали брызги черной жидкости, окончательно сошла с ума, в кровь яростно расчесывая бурую кожу. Еще один монстр отправился в короткий полет через все помещение, врезавшись лбом в сервант, заставленный разными пузырьками, бутылочками и баночками. Ругань Эммы Гордеевны перешла в вой сирены. Неизвестно, какие реактивы из разбитой в серванте тары смешались, начали пузыриться, появился сине-зелено-желтый дым, запахло едкой серой и... «Ложись!» — успела посоветовать предсказательнице будущего и первой бросилась на пол, накрыв голову тем же вязаным ковриком. Почти все, кто был в комнате, и люди, и нелюди, безропотно выполнили ее команду. Не подчинилась только упертая Элла, в третий раз подошедшая к двери — Может, бедняжку просто контузило, и она уже ничего не слышала и не соображала. Дымящийся сервант полыхнул, грохнул взрыв, горячая волна огня прошлась по комнате, круша обстановку и вышибая в коридор верную секретаршу. Досталось и остальным. Оглушенные, чихающие от вонючей гари, слегка подпаленные, участники побоища стали подниматься для следующего раунда. Александр, еще не вышедший из странцы и во время взрыва укрывшийся за мягким диванчиком, пришел в себя первым. Пользуясь таким преимуществом, он подобрал полумедный подсвечник и, используя его как дубину, обошел комнату, награждая полноценными затрещинами каждого монстра. Четыре гулких удара и четыре жуткие твари впали в коматозное состояние. Пятое с ножом в шее затихло немного раньше. Осталось... — Где шестой? — прорычал Саша, обыскивая взглядом разгромленный плацдарм. Шестой монстр нашел себя сам, ввалившись из приемной с изрядно погрызенным подносом в зубах. — Hello, my friend! I have to see you! Резкий бросок, и подсвечник превратился из дубины в томогавк, раскроивший твари голову. обиженно хрюкнув Та повалилась навзничь, задергав лапами, но поднос так и не выпустила. «Вражье войско побито, пора пленить военачальника!» Эмма Гордеевна кое-как смогла встать на колени, но подняться с колен уже не получалось. Ноги и руки не слушались. Оглушенная, растрепанная, она пыталась сфокусировать взгляд хоть на чем-нибудь, но тщетно. Единственное, что у нее действовало безотказно, это язык. Он продолжал скверно словить, несмотря ни на что. Наконец, неимоверными усилиями, хозяйка салона заставила глаза смотреть прямо. Но она тут же об этом пожалела. Перед ней, вертя между пальцами нож, стоял Александр. «Итак, госпожа ученый, магистр какой-то там магии, думаю, настала пора поговорить по душам». «Эди ты в пень, осел веслоухий!» Несмотря на потрёпанный вид дамы, ее голос не утратил величавости. «Я потомственная ведьма! Дел с комитетом никогда не имела и не буду иметь! Можешь делать со мной, что хочешь! Я ни слова не скажу!» «Ведьма!» — удивленно приподнял бровь Тимохин. «Ну надо же! Хотя чему тут удивляться? Кто в средние века ведьма, то в наше время экстрасенс, а суть одна и та же — вредительская!» «Вредительская? Тьфу!» — скривилась Эмма Гордеевна. бы ты там понимал, мальчишка! Кроме своего мирка захудалого, ничего в жизни не видел, а всё туда же осуждает он!» «Прокурор нашелся!» Молодой человек промолчал, не спеша задавать главные вопросы. Он понял, что сейчас в стрессовой ситуации тетка на взводе, и ее надо просто подтолкнуть к тому, чтобы она сама разговорилась. Под воздействием адреналина человек способен болтать без умолку, и вот тогда от него легко можно получить любые ценные сведения. «Куда не просят!» — ворчала ведьма, тряся головой. «Да я таких, как ты! Уже не одно поколение пережила! Это мне на вид по 30 а на самом деле гораздо больше!» Саша изо всех сил постарался не усмехнуться. «Про возраст у женщин спрашивать не принято, но все же интересно, сколько вам лет по паспорту? Он у вас вообще настоящий?» «А у тебя полномочия есть такие вопросы задавать?» Огрызнулась хозяйка. «Ты, щенок, здесь вообще неофициально, а значит никаких прав не имеешь. Я же, как законная владелица этого офиса, имею все права и основания выставить тебя за дверь!» «Выставляйте?» «И выставлю? Да еще как выставлю!» — повысила голос Эмма Гордеевна. — Ты что же думаешь? Раз пришел сюда с ножичком в кармане, так тебе все можно? Мебель ломать, помещение громить, угрожать женщине? Ее возмущение крепло с каждым словом, движения стали резче, взгляд стремился испепелить нахало на месте. — Нет у тебя таких прав! резюмировала она, почти срываясь на крик, «Нету не прав, не полномочий, ни... Н... Да вообще ничего у тебя нет, и звать тебя никак, и...» Ее тон чуть понизился. И «Искать тебя никто не будет». Она вдруг резко вскочила на ноги и выхватила из складок своего наряда две склянки — Запустила ими в парня. Тот успел поймать одну и увернуться от второй. Непонятно, что там были за реактивы, но, похоже, тетка швырялась ими исключительно для переключения внимания. В ее руках сверкнул длинный афганский кинжал. «Никто искать не будет!» — злорадно рычала ведьма, размахивая своим оружием, как пират на абордаже. Тимохин перехватил свой проверенный нож обратным хватом, отбивая нападение агрессивной ведьмы. Та же распалилась не на шутку. Не прекращая ни на секунду поток ругательств и угроз, она рубила ножом, как саблей, словно желая нашинковать молодого человека на винегрет. Он отбивался, не имея возможности контратаковать. Такую стерву надо было взять живой. Конечно, ему она уже ничего не расскажет, но в комитете ее разговорят надо только доставить. Узатый пузырек, пойманный им перед началом рукопашной, все еще зажат в левой руке. Решив рискнуть, он разорвал дистанцию и взмахом снизу отправил склянку владелице. Та в боевом азарте рубанула по стеклу наотмашь. Бабах! Новый взрыв прогремел в многострадальном кабинете, раскидав соперников по разным углам. В отличие от предыдущего, он был не столь оглушителен и разрушителен, но свою лепту в общий ковардак все же внес. Теперь обитель ведьмы можно не ремонтировать, проще снести все нафиг и отстроить заново. Кривясь от боли и матерясь сквозь зубы, Тимохин едва встал на ноги. Похоже, он вышел из транса, и теперь его боеготовность на крайне низком уровне. Надо поторапливаться. Он доковылял до Эммы Гордеевны, пока та еще не очухалась. — Прошу прощения, — бормотал Александр, — но вы у нас, оказывается, женщина с огоньком. Так что уж... Он аккуратно завернул потерявшую сознание ведьму в слегка прожженный ковер потом краем глаза отметил рулончик двухстороннего скотча, подойдет. — Надя, принеси мне, пожалуйста. Он запнулся, не найдя ее взглядом. — Надь, ты где? Стол, под которым та пряталась, лежал перевернутым, и спрятаться под ним она не могла. Вся остальная мебель тоже была в таком состоянии, что за ней не укрылся бы и кролик. Однако смылась. Инстинкт самосохранения — великая штука. Не заморачиваясь более судьбой сбежавшей девушки, он чудом, не убирая колено с завернутой хозяйки салона, дотянулся до скотча и несколько раз хорошенько обернул ковер. Кстати, крайне вовремя, потому что буквально на четвертом витке Эмма Гордеевна пришла в себя. «Уф! Сволочь!» Голос ведьмы походил на сипение страдающего похмельем малкаша со стажем. — Как же ты меня забодал, аспид проклятый! Откуда ты только выпал на мою и свою голову? Что тебе вообще от меня надо, паразиту навозному? — Да по сути просто поговорить, но тут вдруг секретарша ваша стала угрожать пистолетом. Вы с чего-то в амбиции ударились, потом собак на нас натравили. Сами сложности создали, а теперь жалуйтесь». «Жалуюсь!» — возмутилась экстрасенс с свертки. «Да ты посмотри на мой кабинет! Кто его восстанавливать будет за чай счет?» «Ну, во всяком случае, не я и не за мой», — сразу увильнул от ответственности Тимохин. Вы вообще нас с подругой грохнуть велели? На этом фоне, согласитесь, целостность какого-то кабинета выглядит суще безделицей». «Безделицей?» Опять взвелась хозяйка разгромленных хором и с каждым словом громкостью голоса росла, наполняясь праведным негодованием. «Да здесь одних только зелий колдовских на несметную сумму наберется!» «Я уж не говорю, сколько лет мне понадобилось на их изготовление! А ингредиенты, талисманы, обереги, свитки и фолианты! А мебель натуральная из редких пород дерева! А фарфор, хрусталь, керамика! И всё это богатство ты за пять минут превратил в черте что!» Казалось, она сейчас расплачется от обиды, а этого допускать нельзя. Саша не переносил женских слёз, поэтому он просто обхватил завернутую пленницу и поставил на ноги, прислонив на всякий случай к потрёпанному, но еще целому комоду. Подсознательно он отметил одну странность. Над комодом висело зеркало, которое уцелело, несмотря на весь бушевавший здесь погром, Но подозрительные странности на потом. Сейчас главное — допрос. «Эмма Гордеевна», — начал он официальным тоном, — «насколько я помню, в беседе с секретарем вы заикнулись, что комитету лучше о вас не знать. Если это все же случится, то, думаю, весь этот разрушенный салончик покажется вам не такой уж значимой потерей». Злобный взгляд ведьмы подтвердил, что он копает в нужном направлении. «Предлагаю разумный компромисс. Вы честно и подробно ответите на несколько моих вопросов. В свою очередь, я забуду, что на меня в вашем кабинете было совершено покушение. Да и вообще, забуду, что я здесь был. Как вам такое предложение?» Женщина всерьез задумалась, прикрыла глаза и стала чуть покачивать головой, как бы в такт своим мыслям. Александр резко перевел взгляд на зеркало. Ему показалось какое-то движение в отражении за его спиной. Смотрелся. Ничего. Быстро оглянулся. Опять ничего. Вновь повернулся к связанной ведьме, поймав ее удивленный взгляд. Снова шевеление в отражении. На этот раз молодой человек не стал смотреть в зеркало, а сразу оглянулся за спиной никого и ничего, вновь повернулся к ведьме. Та уже не выглядела удивленной, скорее испуганной. Вывернув шею, она пыталась разглядеть отражение в зеркале. «Ух ты! Твоюж! Отпусти меня!» — закричала Эмма Гордеевна, начав биться внутри ковра. — Выпусти, дурак, быстро! Не осмотри на него! Допусти да же! — Не дергайтесь! — зарычал было Тимохин. — А то я! Что значило «а то», он не придумал, да уже и не хотел придумывать, ибо его отвлекло отражение. В зеркале Сашина отражение двигалось самостоятельно. Оно отстало от плененной ведьмы и, шагнув на середину отражаемой комнаты, встало ровно, глядя в глаза своему оригиналу. Тимохин застыл в ступоре. Он не слышал и не видел бьющуюся в истерике Эмму. Виски, раскаленные иглой, прожгли чужие слова. — Это он появился спустя столько лет. Весь мир вокруг него перестал существовать. Реально было только то, что за стеклом. Но и мир в зазеркалье тоже начал терять свои очертания. Четко виделось лишь собственное отражение. Вот фон вокруг него отраженного преобразился, и вместо разгромленного кабинета проявился мрачный каменный тоннель, ведущий во тьму. Александр не мог отвести глаз от происходящего. Словно кролика, загипнотизированного удавом, его тянуло неведомой силой в недра зазеркального тоннеля. Стекло зеркала по краям вдруг стало покрываться льдом, разрастаясь с каждой секундой. Четыре стука сердца! И вот почти вся поверхность скрыта ледяной коркой, лишь в центре небольшое пятно чистого стекла, сквозь которое смотрит двойник. Еще мгновение, и лед затянул отражение полностью. Тимохин, потеряв зрительный контакт с двойником, смог вздохнуть. Он почувствовал, что неведомая сила, державшая его, пропала. Но обрадоваться этому он не успел. Лед на зеркале с мерзким хрустом покрылся сеткой трещин. Раздался громкий треск, и зеркало словно взорвалось изнутри, осыпая всю комнату блестящими осколками. Саша успел прикрыть глаза рукой, но силой взрыва его отбросило назад и ударила об стену. Теряя сознание, он успел еще подумать, что тоннель — Виденное им в отражении, он уже где-то наблюдал, но когда и где?»